Интерлюдия. Часть первая. Сол и Марка Ибанесса выпивали в капитанской каюте. Капитаном на корабле «Белый лев» был не Сол, но капитан сейчас лежал на койке и глухо постановал во сне. Его пираты ранили. Попал арбалетный болт, и кто его знает, довезут ли. И все равно повезло. Сол уж и не рассчитывал ни на что. И обидно было. Сам-то он, ладно, старший. А Марка за что? Парню всего двадцать два. Считай, пожить не успел. И пираты. Откуда их только вынесло? Не иначе навёл кто. Знали, что белый лев везёт ценный груз. Пряности. Розовое и чёрное дерево. Жемчуг. Хороший куш для пиратов. Вот и выскочили вдвоем гиены. Налетели, закружили, отсекли. Сол прекрасно понимал, что им не уйти. И продумывал только возможность спасения для брата. И знал, что Марка тоже никуда не уйдет. Не тот характер. Родителей жалко. Сестер. Все чаще падали рядом моряки, готовились к обордажу пираты. А потом все изменилось в один момент. Потемнело небо, захлопали рядом крылья. Драконы? Они никогда не вмешиваются в человеческие дела. Но в этот раз вмешались. Они налетали, поливали пиратские корабли огнем и тут же отлетали в сторону. И следующие? Драконов было немного? Или наоборот? Колесо они крутили так, что пиратам явно казалось что-то жуткое. Словно сотня драконов налетела или две. А уж когда черный дракон с налета снес главную мачту корабля, пиратам и вовсе стало не до купца. И боцман не растерялся. Кому в ухо дал, кого просто пнул. Но матросы собрались, полезли на ванты. Корабль начал постепенно принимать к ветру и уходить от драки. Вот оно и правильно, вот и хорошо. Так что сидели два брата сейчас, праздновали второе рождение, считай, а заодно за капитаном приглядывали. Раненых было много. Интересно, почему вмешались драконы? Да кто ж их знает? Повезло, наверное. Может, там кто-то знакомый был? Парни переглянулись. Вообще, был и такой вариант. Это у Сола в Академии никого. Он туда и не ездил даже. А Марка был. И Леандра тоже. Мало ли кто. Или молодняк, головы, которым тоже не понравилось нападение пиратов. Может. Говорить об этом будем? Сол качнул головой. Нет. И матросов предупрежу. «Не было ничего, понял?» П «Понял. А почему?» «Потому что драконария нагорит, а мы им беды не желаем, верно?» в «Верно», — согласился Марка. «Поговорят они с командой, и все согласятся молчать. И странный случай, даже будут молчать. Повезло. А еще больше повезет девушкам в другом». В том, что встретится с утра братьям сторожевик, который курсирует вдоль побережья, расспросит о случившемся и, услышав, «Пираты напали, с трудом отбились», пройдет вдоль берега и найдет два пиратских корабля, которые пока еще не починились, а просто дрейфовали по течению. Ну и результат тоже будет. Два корабля приведут в гавань, как и положено, с развешанными на бортах пиратами. Их вопли про сволочей и драконов никто и слушать не будет. А зачем? Плевать, что там орут покойники. Пусть орут. Они никого не жалели. Их никто жалеть не будет. Всё закономерно. И единственное, о чем жалел капитан сторожевого корабля, так о том, что традицию соблюсти не удалось. Положено как? Давно положено еще предками. пиратов развешивать на реях. А тут и мачт нехватка, и рей, и все опалённое. Может, и правда драконы? Ага, как же. Делать драконам больше нечего, только на пиратов охотиться. Небось, сами напились до изумления, до чего-нибудь и подожгли. Горючую смесь, к примеру. Мачта? Так это ж пиратский корабль, а не флотский. Кто его знает, когда там ремонт делался? Они ж одним днем живут, в будущее не глядят. Им лишь бы сейчас кусок урвать, в походе, выпить да погулять. А что там дерево подгнило? И такое бывает. И не такое даже бывает. Так что разбираться с тем случаем никто не стал. Каэтана об этом не знала, нервничала, но никто не пришел. И в академии никто не задавал вопросов, и последствий не было. Никаких. Девушкам просто повезло. Часть вторая. Рауль Кордова пил. Мрачно, жестоко, беспощадно и бессмысленно. Надирался до зеленых кроликов, потом отлеживался и повторял. И снова заливал в себя дозу горячительного. Хозяин постоялого двора очень жалел постояльца и подливал по первому требованию. А то как же. Горе, ладно, а позор какой. Лиеза вон всей семейкой из столицы удрали. Говорят, сына там отец порол так, что стены дрожали от воплей. Мать слегла, и муж повез ее на воды. А Кордова? Так-то понятно, что о нем и не сплетничает особенно никто. Ну кому? Кому он нужен 300 лет со своими науками? Да с доплатой не возьмут. Но тут в другом беда. В чувствах. любил он эту шлюху, понимаете, или любил или думал, что любил, тут разница невелика. Человек же сам себя в чем хочешь убедить сможет. Так он устроен, Вот и напивался эскардова, вот и заливал тоску вином. Или просто боялся будущего. Ну так, немного. С раешей летицей его жизнь все же была более-менее спокойна. Он занимался наукой, а хозяйством, Потом в постели его ждала теплая и услужливая женщина. Все шло ровно и спокойно. А сейчас что? Придется всем заниматься самому? Считаете проверять, прислугу строить? Умеет? Неохота. Понимаете, неохота. Можно вызвать дочь из академии, и пусть она занимается поместьем — Но для самого-то главного дочи не годится. Вот и надирался Рауль. То ли с тоски, то ли от предательства, то ли... Что уж там. Было один раз. Кто сказал, что не бывало такого и раньше? Может, над ним давно все соседи смеялись. И он давно олень рогатый. Всякое может быть, в том числе и такое. Тяжко. Вот и сегодня он сполз в общий зал. Ему хотелось съездить в банк, взять еще денег и снова надраться. Так что с утра пришлось опохмелиться, кое-как переодеться. А все равно ничего делать не хотелось. Рауль двигался, словно сам Намбула, пока не столкнулся с чем-то... с кем-то. «Ох, Эс, осторожнее!» Рауль поднял голову и обомлел. На него смотрела явно Эсса — симпатичная, молодая, обаятельная, в модном платье и с дорогущей сумочкой на цепочке, по последней моде. Смотрела, улыбалась, так что Рауль сразу осознал, сколько времени он не брился, не стриг ногти и каким перегаром от него воняет. «Простите, Эсса, умоляю». Мелиса Эрера, филигранно столкнувшаяся с эсом Кордова, разглядывала его из-под густых ресниц. «Ну, так себе. Очень сильно так себе. Весь какой-то потрёпанный, поеденный молью, непритязательный и непривлекательный. Но ей выбирать не приходится. После ссоры с Лонго... Да кто ж думал, что она так близко к сердцу примет проблемы этой косты?» Подумаешь там, потрясла Мелиса чуточку семейный счет коста. Не обеднели бы. Так нет же. Евгения Лонга чуть ее с костями не сожрала. Пришлось и все драгоценности вернуть, и долговое обязательство подписать аж на 10 тысяч золотом. А Мелиса деньги не печатает. Значит, отрабатывать. Впрочем, мужчину соблазнить, не кирпичи таскать. Как себе мужчинка, но Евгения сказала, что у него есть своя асьенда, есть деньги, хотя и небольшие, и нет мозгов. А что еще нужно для идеального супруга? Мелиса уже задумывалась над тем, чтобы выйти замуж еще раз. Возраст, знаете ли, моложе она не становится, а вот морщинки появляются. И конкурентки плодятся еще почище кошек и морщинок. Надо. Надо искать себе тихую пристань. Но где? В Равенне о ее похождениях знают. В другое государство уехать? А не хочется. Здесь как-то привычно, спокойно. С тем спала, с тем кофе пила, а в том же Санторини, к примеру, придется все заново налаживать. Да и денег таких нет, чтобы взять и уехать. Мужчинка, конечно, очень средненький. Но на безрыбье пока что... Почему нет? Раули сам не понял, как оказался сидящим на удобном диванчике, как его принялись расспрашивать о жизни, не обращая внимания на внешний вид и не морщась от запаха перегара, как ему начали сочувствовать и соболезновать. Он просто наслаждался такой умной и участливой собеседницей. и как-то неожиданно для себя договорился погулять с ней по столице и достопримечательности ей показать. И выпить вместе кофе, раз уж он её так неловко толкнул. «Раэша Луна? Да и пусть ее. Тут вон какая красавица на него клюнула! Шикарная! И лет на пятнадцать моложе, чем он!» Но в последнем он сильно ошибался. Просто Мелиса за собой очень и очень следила и выглядела в своем возрасте лучше, чем многие двадцатилетние. Это так, к слову. Сначала она все делала по обязанности, хоть долг ей спишут, но потом оценила фазана, увлеклась и ощипывала его уже вполне профессионально. Такое ей самой в хозяйстве пригодится, точно, точно. Судьба Рауля Кордова была устроена, даже если он пока об этом и не подозревал. Часть третья. Вот чего не любил Эс Чавес, так это вмешательство в свои дела и академии. В частности, просьба о трудоустройстве бывших учеников. «Отучился ты три года? но ну и проваливай отсюда, не загораживай другим небо». «Отучилась ты три года?» Не вышла замуж? Ну так и брысь охотится в высшем свете. Чего тебе здесь время терять? Ничего нового уже не увидишь. Сейчас, увы, это не сработало. Эсса Мария Лиес. Вот еще проблема. Шикарную кореглазую блондинку Эс Чавес вспомнил. Выглядела она, конечно, кого угодно до глубины души проймет, Но зачем ей в академию? В дверь постучали, и вошел Эс-Хавьер. «Что нужно?» — не стал церемониться Орландо. «А, уже пришло письмо. Про Марису Лиес». Эс-Хавьер тоже не церемонился с Эсом Чавизом. «Они друг друга давно знают. Они друг другу нужны. Пожалуй, они и друзья, насколько могут. Чего поклоны разводить, время тратить? Так оно не казённое и не прирастает». времени, капитал в банке, чтобы проценты капали. Пришло. Ты в курсе? Более чем. Если есть возможность, помоги девчонке. Ей правда надо. Что там такого в столице случилось? Орландо был дипломатом в достаточной мере, чтобы находить со всеми общий язык. Но вот новости из столицы в академию доходили с большой задержкой. Увы, Куча всего неприятного. Отец Эссулиес сговорил: а на приеме по случаю помолвки уже неха кукушка улетела, да так хорошо, что и не вылечат никогда. Однако, невольно посочувствовал ректор, это еще не все. Расхлебать не успели, как ее брата поймали со спущенными штанами. И ты думаешь, на ком? На ком? На любовнице Рауля Кордовы. Пришёл, понимаешь, руки дочери просить. И попутно не удержался. Их голыми застали. Скандал был. Куда там той Марисе? Кордова? Каэтана Кордова? Именно. Ну, ей-то это как раз все безразлично. Человек такой. А и кому эти Кордовы интересны в своей глухой провинции? А вот Лиезам досталось. Их по столице только глухие не склоняют». У старшего Эсса сердце прихватило. Они с женой на отдых уехали. Вот почему младших Лиезов сюда сослали. Именно. А куда их еще? Орландо только вздохнул. Ладно, в таком разрезе история приобретала новый интерес. Если у Мариса Лиес нет другого выбора, а его нет, куда сейчас с такой славой? Тут год нужен, чтобы скандал хоть чуточку утих. «Да и с Эдгарда Малиной у них вроде как неплохо налаживается», — добавил Эс-Хавьер. Орландо поморщился. «Мне тут только этого не хватало». «Что такого?» «Орландо, оставь девчонку. Вон, к примеру, помогать Эсу Перезу». Он жаловался, ему рабочих рук не хватает, карты составляет, копирует, высчитывает, смотреть страшно. Слушать еще страшнее. Пусть я ему помогает. Глядишь и польза будет. Пожалуй что. Ладно, возьму я ее к Эсперезу. Пусть бумажки перебирает. Так и быть. Спасибо, Орландо. Тебе то что с того. А меня за нее тоже попросили. Так что я свое слово выполнил. Дорого хоть заплатят. «Услугами сочтусь», — не стал врать Эс-Хавьер. «Деньгами мне ни монеты не выделят». «Значит, не Лиезы. Малина?» «Орландо, хватит допытываться. Сам понимаешь, я не признаюсь». «Ну, хоть намекни». Перебьешься. Лучше вызови девочку, да и приказ составь. Пусть успокоится. Ей и так тяжело». «Ладно, вызову». И Переза обрадую. Пусть уж она побудет в Академии годик-другой. Замуж, конечно, выйдет, но время нужно, чтобы скандал улегся. Эс-Хавьер кивнул. Что ж, вот он и помог. И девушкам, и драконам. А благодарность... Есть вещи, которые ценнее денег. Жаль только, что ему они никогда не достанутся. Ничего. Он и с этим справится. Он сильный. Только вот и сильным иногда бывает больно. Часть четвёртая. Эс-Орландо Чавес смотрел настоящую перед ним девушку. Девушка чуточку нервничала, переминалась с ноги на ногу, но все равно оставалась хорошенькой. Красавица. Главное, что можно было сказать о Марисе Лиес. Светлые кудри, которые стянуты бархатным бантом так, чтобы выбиваться, падать по спине, так и манит провести по ним рукой. Громадные карие глаза, бархатные и беспомощные, словно у оленёнка, точёное лицо, а фигура — предел мужских мечтаний, да и только. С другой стороны, все они в академии через одну такие. Орландо это хорошо знал. Куда только обаяние одевается, когда они мужчин начинают делить. Гарпии позавидуют. Примечание. Автор имеет в виду не мифологических гарпий, а реальных. Длиной до метра, весом до 10 килограмм. К примеру, гарпия обезьяна ед. Конец примечания. Потому, кстати, Орландо второй раз и не женился. И не собирался. Насмотрелся. Лучше уж приятные и спокойные товарно-денежные отношения. Ты любовнице домик снимаешь, подарки даришь, а она тебе в ответ удовольствие, а не выгрыз мозга, как тому же эсу Хавьеру. Вот уж кому посочувствуешь-то. Впрочем, на лице мужчины эти мысли не отразились. — Эсс присаживайтесь. Я получил письмо от вашего отца и хотел бы услышать ваше мнение. Мариса присела на край стула. Может, еще бы полугодом раньше она бы застеснялась, она бы опускала глаза и мямлила, она бы попробовала пококетничать, она бы... Какие глупости она могла бы творить, не будь у нее Эстенс. Но Эстонс была, и Мариса не могла себе позволить отъезд из Академии. «Эс Чавес, я не знаю, о чем именно написал мой отец». Он просит предоставить вам место в Академии на этот год. Мариса молча кивнула. «А что говорить-то?» «Пожалуйста». «Да если поможет, она и на колени встанет. Только пусть, пусть ее оставят здесь. Пожалуйста». «Вы тоже этого хотите, Эсса?» «Больше всего на свете», — вырвалась у Марисы. «Хм, неожиданно». «Эс Чавес», — собралась с мыслями девушка. «Я отлично понимаю, что в ближайшее время после скандала замуж мне не выйти, и буду рада оказаться полезной, узнать что-то новое, интересное, пока в моей жизни нет семьи и супруга». «Первый раз слышу такие слова от Эссы». «Не все об этом задумываются», — позволила себе улыбку Мариса. Сказки заканчиваются свадьбами, а потом начинаются будни. И тяжелый труд, ведь супружество это работа. Иногда даже каторга как повезет. А я не знаю, повезет мне или нет. И возможность прожить еще год спокойно для меня важна. Орландо только рот открыл и закрыл, звучно лязгнув зубами. Действительно! Он и сам так думал. Но услышать об этом от другого человека? Неожиданно. В этой красивой головке еще и мозги имеются. Работа Эсса. Хотя я понимаю, приёмы, платье, высший свет, в котором вы наверняка будете приняты. Мариса печально улыбнулась. Два разных человека, часто ничего не знающих друг о друге, и рядом. Увы, наш мир устроен так, что подстраиваться под мнение мужчины придется мне. Соответствовать его ожиданиям, возможно, переделывать себя. Это очень нелегко. Построить крепкие отношения, сделать дом не просто четырьмя стенами, а местом, куда захочется возвращаться каждый день. А еще дети, которых надо выносить, воспитать. Моя мать плакала, когда расстроилась моя помолвка. От счастья. «Жить с безумцем не пожелаешь и врагу, а мой отец готов был отдать меня». «Вы так свободно об этом говорите?» Мариса пожала плечами. «Об этом сплетничает весь свет. Значит, и вы будете знать». Ферреры скрывали это, но шила вылезла из мешка вовремя. «Я не виновата в случившемся. Да и мой отец... Он тоже не знал, насколько плохо с несчастным Жуао». Надеюсь, ему окажут необходимую помощь. Это, конечно, самый страшный вариант супружества, но и остальные. Выбирая между каторжным трудом и приятным времяпрепровождением в академии в качестве помощницы Эсса Переза я легко выберу второе и буду счастлива. Орландо покачал головой. «Вы меня поражаете, Эсса?» Мариса посмотрела прямо в глаза ректора. Красивые, кстати говоря, большие, темные, с длинными густыми ресницами. И мужчина он вполне симпатичный. Девушки ему глазки строят упорно, только он никого не замечает. Вы откажете С Чавес? Нет. Вы на год отправитесь под начало Эса Переза. Кстати, я уже поговорил с ним, он не против. Мариса улыбнулась. Спасибо, эс Ректор. Не за что. Я думала, Эсперес будет ругаться. Эс Чавес, моя подруга Эса Кордова помогает ему с научной работой. Ну и я тоже, чуточку. С научной работой? Удивился Орландо. Мы ищем для него данные, Эс», пояснила Мариса. Действительно, обрабатывала и считала Каэтана, но она же показывала как и что. А искали-то все вместе. Орландо кивнул. «Ну, если так, Эсса, помогайте. Вдруг да и польза будет». Мариса промолчала. «А чего доказывать? Будет, не будет. Дальше видно будет, как говорит та же Каэтана. Главное, что? Главное, она остается в академии». «Эссалиес, я не смогу выделить вам отдельный дом». Жить вы будете в общежитии, и я даже буду платить вам небольшую зарплату. Остальное, как и во время обучения. Питаться в столовой, выполнять то, что прикажет СПС. Да, С Чавес. Если будут проблемы, приходите. Я буду рад вам помочь. Мариса счастливо улыбнулась. Проблемы? Разве могут быть проблемы, когда она еще на год остается? Здесь. Рядом с Эстонс, с девочками, со своей командой. Никаких проблем. Она даже и не подозревала, насколько похорошела в эту секунду. Уже не канонная красавица, каких много. Глаза засветились, губы изогнулись. Сейчас она не думала о том, какое впечатление производит. И была особенно красива. Орландо едва не зажмурился. и дети с. И когда за девушкой закрылась дверь подумал, что надо бы подробнее поговорить с эсом Перезом. Что там за научная работа такая? А еще предупредить, чтобы никаких поползновений в ее адрес не то И нечего тут глупости думать оррланда эта картинная красотка и даром не нужна, но раз уж она оказалась на его попечении, Ну, под его руководством, в его академии. придется приглядеть за Марисой Илиес. Вот. Ладно, и глядеть на нее тоже приятно. Она хорошенькая. Но это уже его личное мнение, которым Орландо ни с кем не поделится.